Но в том-то и дело, почтенные господа, члены правительства и попечительных советов, что такое безумие поражает, как у нас принято говорить, и других наших ближних, и довольно часто. Всю жизнь мне от них нет покоя, но живой я и сама им не дамся, и своих не отдам. Не о чем нам больше говорить, кабы знать, зачем вы придете, не пустило бы вас... «Заперла бы окна и двери, и лучше бы с голода тут умерла!» Но, взглянув на доброе лицо миссис Бофин, она умолкла, опустилась на полу порога, припала головой к ребенку, и его, и, смиренно успокоившись, заговорила. «Может быть, я и ошиблась, ведь со страху себя не помню. А если так, да простит мне Господь! Много ли надо, чтобы меня напугать?» Голова кругом идет. Каждую ночь глаз не смыкаю, около него сидя. Не надо. Ну, не надо, Бетти. Успокойся. Не будем больше об этом говорить. Ну, ошиблась. Что ж такого? На твоем месте каждый испугался бы. Каждый мог совершить такую ошибку. Да благословит вас Господь. А теперь, Бетти... Слушай, что мне на самом деле хотелось сказать. Из чего надо бы начать сразу? Ой, будь я немного посообразительней. Да? Мы хотим поместить Джонни в такое место, где будут одни дети, где выхаживают больных детей, где добрые доктора и сиделки проводят всю свою жизнь с детьми. Только о детях и пекутся, только их и лечат. Неужто есть такое место? Да, Бетти, клянусь тебе, что есть, сама увидишь. Я бы взяла Джонни к себе, но там ему будет лучше, гораздо лучше, чем у меня дома. Берите его и увозите куда угодно, родная моя. У меня сердце не каменное. Я гляжу на ваше лицо... Вслушиваюсь в ваш голос и верю вам. Всегда буду верить, пока глаза мои видят, а уши слышат. Роксмит поспешил воспользоваться одержанной победой, понимая, как безжалостно было потрачено время. Лихого скакуна, Ноев ковчег... Желтую птичку и гвардейского солдатика приняли в детской больнице не менее радушно, чем их маленького хозяина. Но Роксмиту врач сказал вполголоса: Это надо было сделать несколько дней назад, а теперь уже поздно. Ребенка отнесли в чистую светлую комнату.